поджигатель. Но теперь, сложив свободную хвалу Александру I, русскому царю образца 1812 года, самое время подойти к проблеме с противоположной стороны. Политика просвещенного патриотизма несет в себе отнюдь не только благое начало. Горько вспоминать о массовой голофобии и приступе квасной гордыни, охватившей широкие народные массы в 1812 году. За всеобщее поругание нерусского Барклая до сих пор стыдно но дело не только в этом. Политика возвращения к истокам способна сблизить правителя с нацией, послужить его примирению с действительностью. Но она же способна возбудить в нем новый приступ утопической эйфории, лечь в основу нового проекта «Усчастливление страны и мира», хотя бы и на других началах. Живым и ярким образцом, одушевленной иконы всех ее оборотных сторон, был московский градоначальник Федор Ростопчин чье назначение, между прочим, тоже стало результатом скифского плана. Ростопчинское сознание было устроено таким образом, что всякий реальный факт разрастался в нем до фантастических размеров. Знаменитые афишки Ростопчина, которые вывешивались для всеобщего ознакомления, совершенно не годились для воздействия на мнение народное. Для крестьян слишком велеречивые, для дворян слишком грубые, они имели иную сверхзадачу. Афишки создавали заведомо сниженной, стилизованной под народность, не совпадающей ни с реальностью Отечественной войны, ни с официальным ее истолкованием, исторический миф о ней. Миф, в котором Москва не просто наделялась особым государственным статусом, как «народный центр России» в противовес государственно-чиновному центру Петербургу, но представала маленьким сказочным царством, градом Китежем, не ушедшим под воду, зато готовым ринуться в огонь. Соответственно, сам Ростопчин, как московский генерал-губернатор и главнокомандующий в Москве, приобретал в своих собственных глазах черты легендарного вождя нации, священного толкователя событий, фольклорного царя. Вот одна цитата. «Слава Богу, все у нас в Москве хорошо и спокойно. Хлеб не дорожает и мясо дешевеет. Однако всем хочется, чтоб злодея побить, и то будет. Станем Богу молиться, воинов снаряжать, да и в армию их отправлять. Когда дело делать, я с вами. На войну идти перед вами, а отдыхать за вами. Не бойтесь ничего. Нашла туча, да мы ее отдуем. Все перемелится мука будет. Оберегитесь одного, пьяниц до да дураков. Они распустя уши шатаются, да и другим в уши врасплох надувают. И для сего и прошу, если кто из наших или из чужих станет сулить и то, и другое, то какой бы он ни был, за хохол да и нас съезжую. Тот, кто возьмет, тому честь, слава и награда. А кого возьмут, с тем я разделаюсь, хоть пятипяди будет во лбу. Мне на то и власть дана. Я верный слуга царский, русский барин и православный христианин. Афишки были изнанкой патриотической политики 1812 года, ее опасным продолжением. Их стилизованная русскость, их феерическая энергия, сыплющаяся, как искра из глаз, готовы были в любую секунду прорвать типографическую бумагу, вторгнуться в живую жизнь и подпалить ее». Год 1812. Октябрь 16. Наполеон выходит на Смоленскую дорогу. Внезапное раннее похолодание. Русская зима. Ростопчин вошел в русскую историю в ореоле легенды о сожжении Москвы. Не забыт и купеческий сын Верещагин, пойманный на переводе и распространении наполеоновских листовок. Его московский генерал-губернатор отдал на растерзание толпе. Но между поджогом Бессудной казнью и афишками есть очень жесткая при всей своей внешней неуловимости связь. Связь мифологическая. Конечно, нельзя забывать, что Ростопчин был поставлен Кутузовым в невыносимое положение. Фельдмаршал не счел нужным посвятить болтливого губернатора в свои планы относительно древней столицы. А 1 сентября на Поклонной горе, уже после Совета в Филях и решения уйти без боя, заверил его, что сражение непременно состоится и не раньше, чем на третий день. Естественно, верный слуга царский преследовал и чисто практические, военно-стратегические цели, придавая город огню и пеплу, скорее, впрочем, прикрывая отход ополчения и беженцев, осложняя жизнь врагу, чем реально рассчитывая заставить Наполеона покинуть Москву перед самым наступлением холодов. Но то, как долго и самозабвенно готовился он к осуществлению замысла, и с какой тактической сноровкой запутывал впоследствии следы, и то брал на себя роль жертвенного Герострата, то открещивался от нее, говорит об осознанном мифотворческом подтексте его действий. То же и с купеческим сыном Верещагиным, чья гибель буквально запланирована четвертой афишкой. «Захохол, да и насъезжую, с тем я разделаюсь, мне на то и власть дана». Воины не обходится без самосуда. Начальники не всегда в состоянии погасить озлобление подчиненных, как не всегда оккупанты в состоянии погасить пожар в завоёванном городе. Но, придавая на самосуд молодого купца, растопчин не выглядел растерянным и подавленным. Цитирую воспоминания современника. «Граф приказал мне провести его к главному подъезду своего дома, на Лубянке. Сошел с верхнего этажа на это крыльцо, объявил Верещагина стоявшей тут толпе изменникам Отечества и приказал драгунам побить его насмерть палашами. Драгуны замялись, приказание повторилось. Удары тупыми, неотточенными палашами не могли в скором времени достигнуть цели. растопчин велел толпе закончить заранее обдуманную им казнь за измену, и тот же час удалился вместе со мною по той же парадной лестнице в верхний этаж дома. Кукольный царь, чей образ был задан фишками и должен вести себя с театральным размахом, жечь город, достающийся врагу, приносить в жертву ослушников. То, что не клюквенный сок, а настоящая кровь льется из жил персонажей мифа, мифотворцев от политики не волнует. Год 1812. Ноябрь 14. Переправа через Березину.